Тетя Марта пригласила Ханну пообедать с нами. Мы вчетвером пристроились за маленьким столом в кухне и ели дымящийся куриный суп из больших мисок. — Не суп, а фантастика, — сказала Ханна тете. Тетя Марта улыбнулась. По подбородку у нее стекал жир. Она потянулась за салфеткой. — Спасибо, Ханна. Рецепт простой. Кидай все, что есть под рукой. — Извините, что мы опоздали к обеду, — сказал я. — Это все из-за меня. Я потерял представление о времени. Меня просто никакой силы из леса вытащить нельзя было. Все так интересно. Дядя Колин подошел к кухонному окну и посмотрел на встающую луну. Потом перевел взгляд на дом марлингов. Я снимал потрясающее дерево, рассказывал я ему. Все морщинистое и согнулось. Ну, вылитый старик! Дядя Колин не ответил. Он все еще не отрываясь смотрел в окно. «Колин, алекс с тобой говорит!» — окликнула его тетя Марта. «А? Что?» Он отошел от окна и тряхнул головой, будто отгоняя навязчивые мысли. «Извини, о чем ты?» Я снова рассказал ему о старом дереве. «Я помогу тебе проявить эту пленку», — предложил он. «Может, завтра. Я сделал небольшую фотолабораторию в бывшей ванной на чердаке. У нас, конечно, дом маловат». «При нашей-то нынешней работе. Надо бы побольше». «А что вы сейчас снимаете?» — спросил я. «Существа, ведущие ночной образ жизни», — ответил он. Глаза его опять устремились к окну. Я невольно проследил за его взглядом. Он смотрел в заднее окно дома марлингов. Оно было абсолютно черным. «Мы снимаем ночных животных», — пояснила тетя Марта. «Эти существа». Выходят из своих укрытий только по ночам. — Вы говорите о совах? — спросила Ханна. Тетя Марта кивнула. — Мы нашли в лесу несколько прекрасных сов. Правда, Колин? Дядя Колин оторвался от окна. Яркий свет луны залил серебром оконный переплет. — Ночные создания не любят, чтобы их фотографировали! — сказал он, выуживая ложкой морковь и отправляя ее в рот. Они не любят вмешательства в свою жизнь. Иногда нам приходится часами сидеть в одном месте и ждать, пока эти звери не высунутся из своей норы, — добавила тетя. — А можно как-нибудь пойти с вами? — живо заинтересовался я. — Я могу сидеть тихо, правда? Дядя Колин прожевал кусок курятины. — А что? Недурная мысль, — согласился он. Потом его лицо стало серьезным. И он добавил, «Как-нибудь после Хэллоуина!» Я обернулся и заметил, что тетя Марта не отрывает взгляда от дома Марлингов. «Луна еще низко!» — задумчиво произнесла она. «Но сегодня она такая яркая!» «Светло, как днем!» — подтвердил дядя Колин. Что-то непередаваемое промелькнуло на его лице. Что это было? Страх? «Дядя с тетей!» Так странно ведут себя сегодня, — подумал я. Нервничают, что ли? И чего глазеют в окно? Что они пытаются высмотреть в доме Марлингов? Мне стало не по себе. Что-нибудь случилось? — спросил я у них. Случилось? — переспросил дядя и прищурился. Как сказать? Вы оба придумали себе костюмы на Хэллоуин, — обратилась к нам с Ханной, тетя Марта явно пытаюсь переменить тему. «Я решила и в этом году нарядиться пиратом», — сообщила Ханна. Она допила шоколадное молоко и слезнула остатки из стакана. «Надену бандану на голову и завяжу глаз». «У нас есть старые тряпки, если хочешь», — предложила тетя Марта. И повернулась ко мне. «А ты как, Алекс?» Я не переменил своего решения. Я хотел нарядиться волком-оборотнем. Только я помнил чему привело упоминание об этом в последний раз, когда дядя Колин чуть не угробил нас. Поэтому я улыбнулся и, доедая суп, бросил. А что, если и мне нарядиться пиратом? Мог ли я подумать, что через несколько часов, когда луна достигнет апогея, я чуть не нос к носу, столкнусь с настоящим оборотнем? После того, как Ханна ушла домой, Я отправился к себе в комнату. Я немного прибрался и разложил одежду по ящикам комода. Не подумайте, что я образец аккуратности. Если на то пошло, я неряха. Но я же понимаю, устрой я в этой крошечной комнате бедлам, я никогда и носка не найду. Я сел за стол и написал письмо маме и папе. Я писал, что когда они вернутся из Франции, у меня будет добрая тысяча фотографий. Когда я написал адрес и заклеил конверт, мне все еще не хотелось спать. И все же я решил, что надо лечь. Я сунулся в стеной шкафчик в поисках пижамы. И тут остановился у окна. Меня привлек бледно-оранжевый свет. Свет в боковом окне дома Марлингов. Свет слабо мерцал между двумя склонившимися деревьями, сколышущейся на ветру листвой. Бледно-оранжевый прямоугольник Светился на первом этаже дома. «Окно спальни?» Я прижался к оконному стеклу и начал приглядываться. Не мигая, всматривался в тусклый, оранжевый прямоугольник. «Неужели я сейчас увижу Марлингов?» Я ждал, затаив дыхание. Долго ждать не пришлось. Я чуть не вскрикнул, когда в окне замаячили силуэты. В оранжевом прямоугольнике показала серая фигура. «Человеческое или нет?» «Я не мог сказать наверняка!» Силуэт задвигался. «Нет, это животное!» Решил я. «Нет, человек!» «Мистер Марлинг!» Я еще крепче прижался к стеклу, пытаясь ничего не упустить. «Огромная собака? Мужчина?» Трудно было сказать что-то определенно. И тут я услышал долгий, Пронзительный, звериный вой. Вой исходил из окна напротив. В узком пространстве между двумя домами он звучал отчетливо. Этот пронзительный звериный вой заполнил мою коморку. Он звенел у меня в ушах. Отвратительный, пугающий вой. Получеловеческий, полузвериный. Такого воя я никогда в жизни не слышал. У меня холодок пробежал по спине, Вой повторился. От этого воя у меня засосало под ложечкой. Я не отрываясь смотрел. Вот, не то зверь, не то человек вернулся к окну. Непонятное существо с запрокинутой головой, исторгавшее такие страшные звериные вопли. Надо успеть снять, подумал я. Надо сфотографировать этот воющий силуэт. Я отпрыгнул от окна, быстро добежал до комода. Хотел взять футляр с камерой. Камеры не было? Она исчезла. а Ааа... Вырвалось у меня. Я лихорадочно шарил по столу. Я же здесь оставил камеру. Я ведь помню. Но ее нигде нет. Я обвел глазами комнату. Я же только что навел порядок. Все разложил по местам. Всюду прибрал. И на столе, и в ящиках. Камеры нет. Я опустился на колени и стал шарить под кроватью. Камеры нет. Я переполз к стенному шкафу, распахнул дверцу и обшарил все внизу. Пока я шарил повсюду в поисках камеры, завыл кто-то еще, еще выше, еще пронзительнее. А потом я услышал вой двух существ. Это было словно дуэт сирен. Мистовые звуки сплетались, расходились и вновь сливались в какой-то странной нечеловеческой гармонии. Неужели это мистер и миссис Марлинг? Я вскочил на ноги и в этот момент услышал царапающий звук, будто терли деревяшку о деревяшку, словно открывали окно. Я услышал, как тяжелая туша шлепнулась о землю и встала на ноги. И тут до меня донеслось низкое ворчание, тяжелый топот, шаги. «Шаги прямо рядом с моей комнатой!» Я снова прилип к стеклу. Не дыша с бешено бьющимся сердцем, я выглянул в окно. Слишком поздно. Там уже никого не было. Все погружено во тьму. Оранжевый свет в окне Марлингов потух. Дом снова погрузился во мрак. Только черные деревья время от времени сверкали на фоне темно-синего неба при ярком свете луны. Какое-то время я смотрел и ждал, пока успокоится сердцебиение. Прислушивался к пронзительному вою, тяжелым шагам. И вдруг все стихло. Моя камера! Я с неимоверным трудом оторвался от окна и чуть ли не бегом бросился из комнаты в гостиную по короткому коридору. Может, я оставил там камеру, когда мы с Ханой вернулись из леса? Нет, ничего подобного. Я проверил кухню. Здесь тоже ее нет. «Тетя Марта! Дядя Колин!» — крикнул я. Мой голос прозвучал тише, чем мне хотелось бы. Я вернулся в коридор, пробежал мимо своей комнаты, мимо ванной, туалета и кладовки. Их комната в конце коридора. «Вы видели мою камеру?» — закричал я. Я распахнул дверь их спальни. Темно, темно и пусто. В комнате. Ещё стоял запах духов тёти Марты и острый запах проявителя. Они ушли в лес снимать животных. Я один в доме. Я глубоко вздохнул и задержал дыхание. «Спокойнее, Алекс!» — говорил я себе. «Всё в порядке, ты в полной безопасности. Найдёшь камеру, как только успокоишься. Она же лежит на самом виду!» но ты в таком состоянии, что не способен увидеть ее. Успокойся!» Я сделал еще один глубокий вдох. Я немного успокоился. Закрыв дверь в комнату дяди и тети, я пошел назад по коридору. Я почти дошел до своей комнаты, как вдруг услышал странные звуки, будто кто-то скребся. А затем тяжелые шаги. Я замер и прислушался. «Снова шаги. Тяжелая поступь. Откуда они доносятся? Сверху? Да, сверху!» Я посмотрел на потолок. Снова скрип. Снова тяжелые шаги. «На чердаке! Кто бы ни были существа, издающие эти звуки! Они здесь, в доме!» Я прислонился к стене и дрожал всем телом. С трудом проглотил комок подступивший к горлу, и стал прислушиваться к тяжелым шагам над головой. «Надо выбираться отсюда! Надо выбираться из дома! Надо сказать тете Марте и дяде Колину!» Ноги вдруг стали, что твое фруктовое желе. Я даже не знал, смогу ли я сделать шаг. Я все-таки попробовал. Шаг. Ноги дрожат меньше. Еще шаг. И тут сверху до меня донесся какой-то новый звук я остановился и прислушался не как пение кто это поет собравшись с духом я бросился наверх и схватился за дверь ведущую на чердачную лестницу распахнув ее я крикнул кто это это я алекс раздался знакомый голос хана с трудом выдавил я из себя глядя вверх на лестницу Ш -ш «Что ты там делаешь? Разве тетя не сказала тебе, что я вернулась?» — отозвалась Ханна. «Нет, не сказала!» — откликнулся я. «Она сказала, что тут у нее навалом старой одежды, из которой можно сделать отличный костюм на Хэллоуин. Вот я и пришла выбрать что-нибудь». Голова Ханны появилась на верхней площадке. «А чего у тебя такой голос?» «Я... я подумал...» — начал я но слова застряли у меня в горле. Я стал подниматься по лестнице. «Сюда нельзя!» — закричала Ханна. «Не ходи сюда!» Я остановился на третьей ступеньке. «А в чем дело?» «Я не одета, примеряю всякое барахло», — объяснила она и с улыбкой добавила. «А кроме того, я хотела тебя удивить. Здесь такие потрясные тряпки. Похоже, в молодости твои дяди и тетя носили призабавные костюмы». Голова ее скрылась из вида. До меня донесся шорох материи. Я спустился вниз. «Да, слушай, ты не видела мою камеру? Я весь дом облазил и...» «Ой!» — вскрикнула вдруг Ханна, вновь высовывая голову в люк. На этот раз она не улыбалась. «Ты что?» — крикнул я ей. «Да, твоя камера, Алекс. Тебе не кажется, что ты оставил ее в лесу?» У меня дыхание остановилось. Быть этого не может, мне кажется... Я замолчал, чувствуя, как страшно засосало под ложечкой, и перед глазами все поплыло. — Она была у тебя в руках. Когда Шон и арджун ушли, — сказала Ханна, — но когда мы пришли домой, я не помню, чтобы я ее видела. — Этого только не хватало! — замотал я головой. — Надо бежать искать ее, Ханна! «Нельзя оставлять ее на ночь в лесу!» «Ты что?» — испуганно закричала Ханна. «Послушай, Алекс, не вздумай ходить туда!» «Но мне надо!» «Но ночной лес — это тебе не игрушка!» Горячо убеждала меня Ханна. «Там правда опасно!» Я повернулся и побежал в коридор. Я достал из стеного шкафа куртку и заодно нашел на полу в стеном шкафу, в коридоре, фонарь. Проверил, как он горит. Свет был ровный. «Я на несколько минут!» — крикнул я Ханни. «Алекс, не надо!» — послышался ее голос. «Прошу тебя, не уходи! Не ходи сегодня ночью в лес! Ты хоть меня подожди! Я сейчас оденусь! Подожди, не уходи, ладно?» Но я не мог оставить камеру в лесу. Там она погибнет. Я захлопнул за собой входную дверь. «Все вокруг!» Было залито лунным светом.